«Что есть?» Ещё прежде, чем в небе собираются тучи, я чувствую зудящую дрожь в перепонках у меня между пальцами. Будет дождь. Мама просыпается до рассвета. Мне слышно, как она разжигает огонь в очаге, кипятит воду для чая. Вскоре дом наполняется запахом овсяной каши. Я спускаюсь по лестнице, несу в руке ночной горшок. Прохожу мимо часов. Ничего не изменилось после того, как я вчера нажимала на тот выступ сбоку. Глупые часы. Я ставлю горшок у задней двери и подхожу к очагу. Мама стоит у распахнутой настежь передней двери. Смотрит на улицу. Я встаю рядом с ней и тоже смотрю. Дождь льёт стеной, всё поле затоплено водой. Тропинка, ведущая к дороге, превратилась в большую лужу. И только потом я вижу плетёную клетку. Она стоит на крыльце. Её дверца открыта, словно ждёт, когда что-то в неё залетит или, наоборот, вылетит. Я гадаю, зачем мама вынесла её на крыльцо. Мама молчит. Я уже собираюсь ей рассказать, откуда взялась эта клетка, но тут папа кричит сверху. Маева что, Бога ради, ты делаешь? Ты же насмерть простудишься, женщина!» «Возвращайся в постель!» Мама указывает на клетку. «Не запирай дверцу, дитя. Нельзя держать в клетке свободное существо». Она возвращается в дом. Я выхожу на крыльцо и встаю на колени. Ночью кокон раскрылся. Из него выбирается что-то тёмное. «Наконец ты проснулся!» Крошечная чёрная лапка высовывается из щели. Щупает воздух такая тоненькая и хрупкая, её движения медленны и осторожны. Я размышляю над мамиными словами. Если оставить клетку открытой, её обитатель наверняка улетит. И если он улетит, я никогда не узнаю, что это было. А ведь это подарок от папиной подруги на мой день рождения. Папа зовёт меня в дом. Я закрываю клетку. Мама легла и уснула. Папа ходит по комнате из угла в угол, ждёт, когда кончится дождь. Дождь всё никак не кончается, и папа злится. «Мне надо в город, малышка, надо поговорить с доктором». Наконец, уже в полдень, мама кричит из спальни, просит папу сходить покормить животных. Он раздражённо закатывает глаза и только потом замечает, что я за ним наблюдаю. Он улыбается мне и предлагает пойти вместе с ним, Но мама решительно против. «Хочешь, чтобы наша дочь простудилась и умерла?» Папа не спорит, идёт один. Но перед тем, как уйти, он указывает на холщёвый мешок, висящий на крючке у двери. «Там материя на твоё новое платье, Лейли. С днём рождения!» Я улыбаюсь, но это не настоящая улыбка. Она только снаружи. «До моего дня рождения ещё несколько дней». К тому же мама болеет. «Хильда сделала тебе очень дорогой подарок, Лейли. Надо уже начинать шить. Ты сама выбрала вермильон, и она похвалила тебя за хороший выбор», — шепчет он и гладит меня по щеке. «Наверняка твоя Дюкки сейчас у неё, и они вместе пьют чай». «Хильда». «Нет, папа, Дюкки больше нет. Она умерла. Я не знаю, откуда я знаю, но это правда». Папа смотрит на меня странно, потом выходит из дома, громко хлопнув дверью. Я открываю мешок и вынимаю большой отрез ткани, мягкой и тёплой на ощупь. Мама зовёт меня сверху, велит принести новую ткань и побольше воды, дитя, чтобы она начала шить мне платье. Я медленно поднимаюсь по лестнице. Я наблюдаю, как мама раскладывает ткань на кровати и приступает к раскрою. Каждый вырезанный кусочек похож на цветок. Сейчас она снова похожа на прежнюю маму. Только её мучит жажда, и она так много пьёт, что мне приходится сбегать к колодцу и принести ещё одно ведро воды. Забирая у меня чашку, мама испуганно ахает и чуть её не роняет. «Покажи-ка мне пальцы, дитя». Я вытягиваю руки вперёд, заранее зная, что мама расстроится. Перепонки уже окончательно отросли, и мизинцы на обеих руках срослись с безымянными пальцами. Раз, два, три пальца. Как будто у меня когти. Или плавники. Это всё из-за папы. Я знала, что так и будет. Она умолкает, словно боясь сказать лишнего. Тебе не больно? Нет, мама, не больно. Пожалуйста, только не злись на папу. Я отбираю у мамы чашку, обхватив её пальцами, чтобы показать, как я отлично справляюсь. «Видишь? Я сижу с мамой весь день, наблюдаю, как она шьёт, и пытаюсь понять, как из отдельных кусочков ткани получается целое платье с помощью только иголки и нитки и маминых рук. Это какое-то волшебство. Мама — волшебница за работой. Ближе к ночи, когда свечи уже догорают, Моё новое платье почти готово. Осталось только пришить рукава. Вот, лэйда, смотри. Думаю, завтра я его закончу. И вправду красивая ткань. Я никогда в жизни не видела такого искусного тонкого плетения. Хотя цвет необычный, он тебе очень идёт. И работать с ней на удивление просто. Края как будто срастаются сами. Я почти не пользовалась булавками». Прищурившись, мама завязывает узелок в конце шва и обрезает нитку. Потом берёт чашку и допивает всю воду. Ну вот, уже можно примерить. Надевай прямо поверх рубашки. Я подхожу ближе, чтобы мама надела на меня платье. Я чувствую прикосновение маминых холодных рук. Чувствую, как шуршит шёлк поверх моей тонкой хлопковой ночной рубашки. Новое платье льнёт к телу, как будто крепко меня обнимает. «Оно такое красивое! Мне очень нравится!» Я улыбаюсь и кружусь на месте. Она прикасается к моей талии. «Похоже, оно тебе маловато». «Ты, наверное, подросла?» На груди тесновато. Оно не должно так облегать». Она пытается просунуть палец в пройму для рукава, у меня под мышкой, но у неё ничего не выходит. «Надо было сперва сшить макет, но ты столько времени не росла». Я расправляю юбку, чтобы платье сидело лучше. «Где вы с папой нашли эту ткань?» «Я не видела таких на рынке». Она водит пальцем по шву у меня на боку. Я молчу и грызу ноготь. Она повторяет вопрос. Когда она спрашивает в третий раз, я бормочу себе под нос. «У одной папиной знакомой». Её рука замирает. «Снимай сейчас же». Я стою и не двигаюсь. Она хватается за подол платья и снимает его с меня через голову. с такой силой, что оно рвётся на шее. Она сминает его в комок и швыряет на пол. Как будто оно горит.